Месяцы февраль и ноябрь подозрительно часто фигурируют в с в я з а н н ы е с Аристотелем истории семьи Эриксонов, я в л е н и е в котором люди, неравнодушные к совпадениям, могут усмотреть некое скрытое значение.